Две зоны Курихара Этот дом делится на две зоны. Назовем их светлый и темный. К светлой относятся все комнаты с окнами, например, гостиная, кухня и спальня. Супруги не боялись, что кто-то может заглянуть в них с улицы. Там им было нечего скрывать. Все эти комнаты предназначались для Хирота. В светлой зоне Катабути играли в идеальную семью и растили своего малыша. Но была еще и темная зона. Детская, ванная, загадочное пустое пространство на первом этаже. Мрачные помещения, куда не проникал солнечный свет и где по приказу родителей А приходилось совершать убийство. Разделял эти две зоны коридор в детскую с двумя дверьми. Раньше я думал, что он нужен для того, чтобы не дать ребенку сбежать из своей комнаты. Но в доме в Сайтаме никакого коридора не было. Сначала мне показалось это странным. Теперь же понятно, в чем дело. На самом деле он выполнял другую задачу. Гарантировал, что А. не сможет даже мельком увидеть Хирота. Скажем, кто-то из родителей несет в детскую обед для А. Если бы ее от спальни отделяла только одна дверь, А. мог бы заметить Хирота, пока к нему в комнату заносят поднос с едой. Но благодаря отдельному коридору в детскую это было исключено. Автор. То есть А. Не знал о существовании Хирота. Курихара. Ну, наличие грудничка в доме трудно не заметить. Скорее всего, А слышал, как тот плачет. Но какие бы чувства проснулись в душе А, если бы он увидел Хирота своими глазами? Кто знает, на что могла бы толкнуть его зависть к младенцу, который, в отличие от самого А, был окружен любовью родителей. Автор. Понятно. Курихара. С кроватями теперь тоже все ясно. В сайтамском доме супруги спали на отдельных кроватях, но в токийском доме в их спальне установлена только одна двуспальная кровать. Почему? Мне кажется, дело в том, что на самом деле она предназначалась не для супругов. Автор. То есть. Курихара. Думаю, на той кровати спала жена вместе с Хирота. С нее удобно наблюдать за входом в детскую, так что мать смогла бы защитить младенца даже если бы А выбрался из своей комнаты. А дверь между спальней и умывальной комнатой не установили за тем, чтобы Катабути могла приглядывать за младенцем, даже когда принимала душ. «Автор, а что тогда входило в обязанности отца?» Курихара, «Наверное, присматривать за домом в целом. Вспомни о спальне на первом этаже. Там, должно быть, ночевали гости, но в остальное время комнату мог занимать отец» супруги ведь регулярно совершали убийства, поэтому всегда была вероятность, что кто-то попытается лишить жизни их самих. Думаю, в задаче отца входило охранять дом, чтобы ничего не случилось с матерью или ребенком». Автор. «Но получается, А всегда был заперт в своей комнате. Как же сосед мог увидеть его силуэт в окне?» Курихара. «Вероятно, в тот день что-то случилось». Что-то непредвиденное, чего родители никак не ожидали. И в результате А оказался у окна в спальне на втором этаже, где его и увидел сосед. Автор. Ага. Курихара. Но прямо под окном стоит кровать. Если план верный, то стоять у окна А просто не мог. На самом деле он сидел на кровати. А соседу, который про нее не знал, показалось, что ребенок стоит. на что делал А на кровати, где спали мать и Хирота? Автор. Неужели он на них напал? Курихара. Не знаю. Но после событий той ночи катабути внезапно переехали. Вполне вероятно, что одно как-то связано с другим.